Глава 149 Безмятежную тишину мертвого города Омбаса нарушали только звуки неровного дыхания и частые шаги пятерых незваных гостей. Маргарите Романовой уже показалось, что предположение Ратсингера было неверным, когда отряд выскочил в широкий сквер около небольшой часовни. Перед ними снова возникла статуя Сета, но на сей раз она напоминала греческие изваяния, вроде Геркулеса Фарнесского или Никиса Мафракийской. Бог хаоса и разрушения представал могучим воинам, замершим навсегда в колено преклоненной позе метателя копья. Каждый громадный мускул его обнаженного тела был бережно вырезан из камня. Гениталии стыдливо прикрывала набедренная повязка. Свободная от копья рука устремлялась вперед. Ее направление опять же совпало с указаниями двух предыдущих изваяний. «Туда!» — указал Ратсингер на другой конец сквера. Не сказав ни слова, все пятеро пронеслись мимо жуткой статуи с вытянутой головой и побежали по широкой улице дальше. Несколько раз пришлось вернуть но в целом беглецы держались указанного направления. Как можно тише Марго ритмично вдыхала через нос и выдыхала через рот, не жалея о многих часах, потраченных на регулярные пробежки по родному району, позволивших ей сохранить конечности гибкими, а талию тонкой. «Откуда здесь подобная статуя?» Задала она вопрос Ратсингеру, стараясь на всем ходу не поскользнуться на рыхлых песчаных барханах как будто греческой статуи прицепили голову Сета. Лишнее доказательство того, что сетиты долгое время жили здесь и достраивали город. Они могли перенять более реалистичную манеру изображения у греков, когда Египет стал провинцией Римской империи. Долгие века после смерти Рамзеса Великого культисты продолжали втайне жить здесь, вдали от всего остального Египта. Полагаю, вскоре после гибели Клеопатры Им пришлось покинуть Нубит и окончательно уйти в подполье. Повинуясь плану города, Риховский и Ковальский резко свернули влево на углу улицы, а потом при первой же возможности снова направо. Им на пути еще несколько раз встретились статуи, изображавшие Сета. Либо оружие бога, либо рука в указывающем жесте каждый раз направляли беглецов в нужном направлении. Если ничего из этого уизваяния не было, то функцию указателя выполняла вытянутая жуткая голова Бога. Насколько точно согласованы положения этих каменных фигур? Не мог не восхититься в полголоса Рацингер. Они все указывают в одну и ту же сторону, хотя находятся в разных точках города и созданы в разной манере, в разные эпохи. Как и любая истина, философски заметила Алиса. Где бы она ни находилась, Кем бы ни исповедовалась, истина всегда укажет верный путь. Нахмурив брови Марго скосила глаза на бежавшую рядом помощницу Риховского. От постоянно вязнущих в песке ног болели мышцы, дыхание едва не сбивалось. Маргарите с трудом удавалось держаться, но она знала, что останавливаться смерти подобно. За плечами, ожидая своего часа, постукивали друг об дружку статуэтки богов и каменные сферы. Внезапно жилые постройки закончились, и пятеро беглецов оказались на огромном пустом участке земли. До противоположного края прямоугольной площади было не меньше пары сотен метров. Повернув голову, Марго обомлела. «Вот оно!» Справа вздымалась в темную высь зловещая черная пирамида, заслоняя собой не меньше половины ночного небосклона. Марго была поражена масштабом этого циклопического сооружения. Ей всего раз довелось бывать у подножия знаменитых пирамид Гизы. Но даже эти чудеса света меркли на фоне пирамиды Сетитов, которая составляла не меньше четверти километров в высоту. Маргарита с тревогой подумала о том, какой лабиринт тайных ходов и ловушек можно было разместить внутри. Отсерявшегося далеко внизу пирамидиона Марго перевела взгляд вниз по грани пирамиды. Стоило беглецам ступить на площадь, как тучи расступились, и с неба вновь полился холодный свет луны, ярко осветивший все то, что таилось на забытой навеки территории Омбаса. На той стороне колоссального сооружения, что соприкасалось с площадью, в самом основании Марго увидела мощные двойные двери. Перед ними располагался небольшой, окруженный низкой каменной оградой участок. Видимо, отдельная секция для жрецов. На его границе с площадью возвышалась еще одна, последняя статуя Сета, самая большая из всех, что им доводилось видеть прежде. И самое подробное в плане воспроизведения особенностей внешности бога хаоса. Маргарита невольно поразилась до тошности и фантазии древних скульпторов. Как будто им самим доставляло удовольствие высекать в камне каждую складочку на коже их повелителя. Одетый в длинные одежды, тем не менее не скрывавший его могучей громадной фигуры, Сет распростер руки над площадью, словно благословляя своих последователей. Длинная, загнутая к низу морды вселяла ужас. Каменные глаза смотрели на расстилавшийся перед ним город с гордостью и зловещим спокойствием. Позой и размерами изваяние напомнило Марго, огромную статую Христа в Рио-де-Жанейро. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что никого нет на примыкавших к площади улочках, девушка затрусила к гигантской статуе. У остальных не осталось выбора, кроме как последовать за ней. Маргарита бежала вперед, не сводя глаз с уродливой морды бога хаоса и разрушения. Хоть по ее коже пробегал холодок, она поняла, что не может отрицать очевидного. Она знала это извояние слишком хорошо. Именно это изображение Сета так долго мучило ее в кошмарах. Его ни с чем другим нельзя было перепутать. Пересекая площадь перед Черной пирамидой, Маргарита Романова в очередной раз поразилась тому, насколько точно представшая перед ней картина совпадала с теми образами, что она видела в своих снах. Разве что песчаной бури не хватало. А так ли очевидна граница между нашей реальностью и нескончаемыми просторами подсознания? Как идея рождается в нагромождении серых клеточек, именуемых в простонародье мозгами, и когда она перестает быть лишней материальной комбинацией последовательных реакций нейронов? И может ли человек все-таки видеть свое будущее? Из пучины проносившихся в разуме научно-философских вопросов Моргу вырвали отдаленные мужские крики. На секунду она замерла и оглянулась по сторонам. В просветах между домами девушка увидела десятки ярких фонарей, на фоне которых вырисовывались силуэты вооруженных мужчин. Все они были в чудовищных до жути знакомых масках. Петля затягивается. «Нельзя дать им добраться до пирамиды!» Едва донесся до нее приказ одного из командиров. Оцепить площадь! Живо!» «Вот незадача!» Не сдержалась Маргарита. «Мы уже здесь!» Она развернулась к статуе Сета и бросилась бежать с удвоенным рвением. В рюкзаке протестующие постукивали добытые беглецами артефакты. Маргу чувствовала, что разгадка тайны всего того, что происходило с ней последние три дня, уже совсем близко. И она даже знала, где» за дверями проклятой черной пирамиды. Осталось найти способ открыть их. Благодаря лунному свету Маргу смогла разглядеть в основании статуи Сета маленькую нишу. Приблизившись к гиганту вплотную, девушка увидела знакомый паз специфической формы. Бросив взгляд через плечо, она заметила, как обступили ее Ковальский, Ратсингер, Риховский и Алиса. За их спинами на другом конце площади Вдаль тянулась главная улица Омба со шириной шестиполосную автотрассу. По ней катили несколько внедорожников. Точно таких же, как тот, что беглецы угнали у Сытитов, явившихся убить их в храм Геба на скале Джебель-Баркал. «Надо спешить!» Она встретилась взглядом с проницательными глазами Ковальского. «Тут мы как на ладони. Они легко смогут нас пристрелить!» Марго кивнула и, сунув радиотелефон в карман, полезла в рюкзак. Статуэтка сэта, чем-то напоминавшая его гигантского собрата, оказалась на самом дне. Вытащив ее, Марго приблизилась к основанию монумента. Последний шаг. А, скорее всего, последняя загадка. Маргарита сдула песок Спаза и водрузила на него фигурку бога хаоса. Выступы идеально совпали. Какое же невероятное ощущение. Так, наверное, чувствовали себя Говард Картер и лорд Карнервон, когда открывали гробницу Тутанхамона. Марго резким движением надавила и повернула статуэтку до упора. В ту же секунду ладонь пронзила острая боль. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы не вскрикнуть. Фигурка Сета обогрелась кровью, которая веселыми ручейками побежала вниз, в паз в форме шестиконечной звезды. Отдернув руку, Марго увидела, что из затылка башка выскочила тонкая металлическая игла, которая и вонзилась ей в ладонь. Теперь на руке зияла немаленькая рана, заставившая девушку сдавленно охнуть от досады. Что это еще за садизм такой? В недрах монумента ужили веками ждавшие своего часа механизма. На площади перед Черной пирамидой раздался громкий скрежет от которого Маргарита едва не упала в обморок. «Это называется «Мы тихо прокрадемся в пирамиду». Над ее головой сдвинулась с места статуя Сета, поворачиваясь вокруг своей оси. С замиранием сердца и приоткрытым ртом Марго вместе с остальными потрясенными не меньше нее наблюдала, как вместе с поворотом статуи синхронно открываются врата пирамиды. Словно двери в вагоне метро Они медленно раздвигались в стороны, обнажая угольно-черный зев древнего сооружения. «Быстрее!» — скомандовал Риховский. «Внутрь! Живо!» Беглецам, желавшим поскорее убраться с легко простреливаемой отовсюду площади, не надо было повторять дважды. Сорвавшись с места, они, подобно спринтерам, побежали к вратам. Статуя Сета тем временем продолжала медленно поворачиваться. Спрятанный внутри нее и под участком земли между монументом и пирамидой механизм громогласно грохотал. На гигантском изображении бога хаоса синхронно сомкнулись несколько лучей от фонарей сеттитов. Преследователи тоже заметили постороннее движение на центральной площади Омбаса. Вдалеке взревели двигатели полноприводных внедорожников, для которых засыпанные песком улицы не представляли никакой проблемы. Взобравшись по трем широким каменным ступеням, беглецы оказались внутри пирамиды. Перед ними тянулся длинный коридор, а высоченный потолок терялся в темноте. Маргарита последний раз бросила взгляд на площадь. По обеим сторонам врата раздвинулись до упора, а перед девушкой замерла статуя Сета. Теперь властелин Омбаса был повернут лицом к пирамиде, и его поза, эти распростертые руки... Наводили на совершенно иные мысли. Как будто сам Сет приглашал всех желающих пройти внутрь.